«Но кому я все это говорю? Вначале был скандал. Слава тебе, Господи! Захолустный Люблен остался далеко позади. Вот уже двадцать лет, как я живу в Париже. Я даже целый год слушал в Сорбонне лекции по философии. Но в больших дозах мне это наскучило. Конечно, и философия может иметь в себе нечто скандалезное. О, еще как может!» но для меня она слишком абстрактна. И затем мне почему-то кажется, что метафизику предпочтительнее изучать в Германии. Мой почтеннейший визави, господин профессор, вероятно, со мной согласится. Все началось с того, что я стал во главе малюсенького, но весьма оригинального театрика на бульварах. Жалкая дыра, вертеп названный театром грациозных проделок. Правда, прелестное название? Но что поделаешь, экономически это оказалось обреченным предприятием. Мест было мало, и потому они стоили так дорого, что нам приходилось пускать людей бесплатно. Смею вас заверить, что у нас было достаточно непристойно, но при этом чересчур надменно, как говорят англичане. Если в публике сидят только Джеймс Джойс, Пикассо, Эзра Поунт, да герцогиня Клермонт Тоннер, концов с концами не сведешь. Джойс Джеймс, 1882-1941, английский писатель. Паунд Эзера родился в 1885 году, английский поэт. Здесь перечисляются как крупнейшие представители самых левых авангардных течений в западноевропейском искусстве 20-х годов XX 20 -го века. Одним словом, мои грациозные проделки после очень короткого сезона приказали долго жить, Но для меня этот эксперимент не остался бесплодным. Благодаря ему я вошел в соприкосновение с корифеями артистического общества Парижа, с художниками, музыкантами, поэтами, ведь в Париже, я даже здесь решаюсь это сказать, бьется пульс современной жизни. Вдобавок, как директор, я получил доступ во многие аристократические салоны, где бывали эти львы артистического света. Вы, наверное, удивитесь... Наверное, спросите себя, как он этого добился? Каким образом еврейский мальчик из польской провинции проник в этот избранный круг и стал вращаться среди сливок-сливок? Ах, милостивые государи! Ничего не может быть легче. Так скоро научаешься завязывать галстук к смокингу, с полнейшей поншалантностью входить в салон, даже если надо сойти по ступенькам — И вовсе забывать о том, что человека может беспокоить вопрос, куда девать руки. Затем надо то и дело говорить, ах, мадам, ох, мадам. Как, по-вашему, мадам, говорят вы фанатически преданы музыке, мадам. Собственно, и все. Издали неволе переоцениваешь эти штучки. В конце концов, связи, которыми я был обязан моим проделкам, пошли мне на пользу и еще приумножились, когда я открыл свое бюро по организации концертов современной музыки. Но самое лучшее, что я тогда нашел в себя, ибо таким, каким вы меня видите, я импресарио, импресарио по крови, никем иным я стать не мог, это моя страсть и моя гордость, все мое удовлетворение и вся моя радость в том, чтобы выдвигать талант, гения, значительного человека, трубить о нем, заставлять общество им воодушевиться или хотя бы взволноваться. В конце концов, только это и нужно. И это желание... Я с ними разделяю. Общество хочет, чтобы его возбуждали, бросали ему вызов, разрывали его на части, в про и контро. Благодарность к вам оно испытывает только за шумиху, которая дает пищу для газетных карикатур и нескончаемой болтовни. Путь к почестям в Париже ведет через бесчестие. Премьера, если она настоящая, проходит так, что. Во время исполнения зрители вскакивают с мест, и большинство вопит наглость, бесстыдство, недостойная буффонада, тогда как шесть или семь посвященных, Эрик Сати, несколько сюрреалистов и Вержиль Томпсон кричат из ложи, какая точность, как остроумно, божественно, непревзойденно, браво, браво! Сати Эрик 1866-1925, французский композитор Самоучка, один из первых поборников атонализма Отсутствия тональности и вдохновитель шестерки, боюсь, что я напугал вас, господа. Если не метра Леверкюна, то господина профессора. Но надо вам знать, что ни один из таких концертов не был прерван. В этом не заинтересованы даже самые рьяные скандалисты. Напротив, они хотят опять пошуметь. В этом все их наслаждение от концерта». Вообще же, как ни странно, одерживает верх, как правило, мнение нескольких знатоков, о которых я говорил. Кроме того, совсем не обязательно, чтобы такой историей сопровождался любой концерт прогрессивного направления. Надо настроить должным образом прессу, заранее хорошенько припугнуть дураков, и благопристойный вечер вполне обеспечен, а в наши дни, если мы представляем публике артиста, принадлежащего к недавно еще враждебной нации, то можно смело рассчитывать на ее корректное поведение. На этой здравой мысли и основывается мое приглашение. Немец, Бош, который благодаря своему гению принадлежит всему человечеству и который идет во главе музыкального прогресса. О, это крайне пикантный вызов любопытству и непредвзятости, снобизму, наконец, благовоспитанности публики. И тем пикантнее, чем меньше отрицает этот артист свою национальную сущность, свою немецкую стать, чем больше дает повод воскликнуть. Ах, вот это по-немецки, черт возьми, я имею в виду вас». Дорогой мэтр, к чему скрывать? Вы на каждом шагу даете повод к этому восклицанию, не только в начале, в пору света светоча моря и вашей комической оперы, но позднее, от вещи к вещи все решительнее. Вы, конечно, думаете, что прежде всего я понимаю под этими словами вашу суровую дисциплину и то, что вы... Сковываете свое искусство цепью безжалостных неоклассических правил, принуждая его двигаться в этих тяжких веригах, если не грациозно, то во всяком случае одухотворенно и смело. Но если я это имел в виду, то имел в виду и большее, говоря о вашей немецкой сути, имел в виду, не знаю, как выразиться. Известную неуклюжесть, пожалуй, ритмическую тяжеловесность, малоподвижность, грубость. Все старонемецкие качества, в самом деле между нами, они не чуждые баху. Вы рассердитесь на мою критику? Уверен, что нет. Для этого вы слишком большой человек. Ваши темы почти всегда состоят из целых долей, половин, четвертей, восьмых, хотя они синкопированы и пребывают в механически работающей, как бы мерно отбиваемой ногою неповоротливости и лишены элегантной грации. Это упоительно по-немецки. Надеюсь, вы не думаете, что я это хулю. Это же просто необычайно характерно. И в серии концертов интернациональной музыки, я сейчас эту серию подготавливаю, такая нота совершенно необходима. Видите, я уже расстилаю свой волшебный плащ. Он вас понесет в Париж, в Брюссель, в Антверпен, в Венецию, в Копенгаген. Вас примут с самым горячим интересом. К вашим услугам будут лучшие оркестры и солисты. Я об этом позабочусь. Вы будете дирижировать отрывками из Love, Слейбер, Слоуст, вашей космологической симфонией, аккомпанировать на рояле своим песням на слова французских и английских поэтов, и весь мир будет в восторге, что немец, вчерашний враг, проявил такую душевную широту в выборе текстов от его великодушного и гибкого космополитизма. Моя приятельница, мадам Майя де Строцепечич, она кроткая, лучшая сопрано обоих полушарий почтет за честь исполнить ваши песни. Для инструментальной партии гимнов на слова Кица я приглашу квартет Флонзали из Женевы или брюссельский квартет Про-Арт. Словом, лучшее из лучших. Вы удовлетворены? «Как? Что я слышу? Вы не дирижируете, нет? И как пианист тоже не хотите выступать? Вы отказываетесь аккомпанировать собственным песням? Я понимаю, дорогой мэтр, я понимаю вас с полуслова. Не в ваших правилах возиться с однажды созданным. Создание музыкальной пьесы для вас равнозначно ее исполнению». Когда она запечатлена на нотной бумаге, для вас она завершена. Вы ее не играете, не дирижируете ею, иначе вы стали бы тотчас ее переделывать, растворять в вариантах и вариациях, дальше ее развивать и, быть может, портить. Как мне это понятно? А Все-таки, все-таки жаль. Концерты много теряют, лишаясь личного обаяния. Ах, мы уже найдем выход. Долго искать дирижера с мировым именем нам не придется. Постоянный аккомпаниатор Дестроцы возьмет на себя фортепианную партию, и если вы мэтр согласитесь приехать, присутствовать на концерте и показаться публике, то ничего еще не потеряно, победа за нами. Но последнее... «Обязательное условие. Ах, нет, вы не должны мне поручать исполнение ваших вещей в ваше отсутствие. Ваше присутствие необходимо, особенно в Париже, где музыкальная слава создается в двух-трех салонах. Ну что вам стоит разок-другой сказать? Всем известно, мадам, что ваши суждения о музыке непогрешимы, ничего не стоит. А удовольствия вы от этого получите много. Мои концерты едва ли не такое же великосветское событие, как премьеры русского балета господина Дягилева».